Глава 5. Субботник встретил лошадиным духом спешки, бестолковой суеты и запахами прелого чернозема. Громкий перестук молотков смешивался с хохотом девушек из восьмой бригады и сердитыми криками из гаража. Динамик на столбе пару раз чихнул, захрипел и вдруг бравурно выдал марш монтажников, восторженно проинформировав, что ни кочегары мы, ни плотники. Вжиж! Он сразу же запнулся, звуки песни растворились среди бряцанье инвентаря и треска доносившегося из третьего вагонного участка. На стене гаража призывно рдел транспарант с выведенными жирно-буквами. «Товарищи, возьмем лопаты и метлы в ручище, сделаем депо-монорельс чище». Трудящийся народ активно расхватывал лопаты, веерные грабли и садовые пилы. Под транспарантом на кривеньком чурбачке сидел Михалыч и мерно клепал косу. Два парня в синих комбинезонах прикатили тачки с мётлами, и к ним сразу же устремился поток блюстителей чистоты. Тётя Фроси придирчиво перебирала лохматые щетки и кистью для побелки. Наконец, вытащив из кучки нужную... Она ухватила заляпанное известью ведро и, переваливаясь уткой, заковыляла к ближайшим деревьям. За ней по земле потянулась известковая дорожка. Над всем этим беспокойным муравейником и карающей десницей бдела щука. На белом рукаве красовалась алая повязка. К груди она бережно прижимала брезентовую папку. Узрев меня, моментально двинулась навстречу. «Горшкова!» Я послушно застыла, вперев взгляд в любимую начальницу. «Опоздание на двадцать минут», — с довольным видом сообщила Щука и раскрыла папку. «Исключение из списка на поощрение к первому маю». «Но сейчас без десяти девять», — я указала на настенные часы. Наоборот, я даже раньше пришла. «Я еще позавчера всем сказала прийти в полдевятого. Все пришли вовремя, кроме Горшковой, естественно». Капиталина Сидоровна, позавчера я была в отгуле, мне никто ничего не говорил». Ну, так на работу ходить нужно, пожала плечами щука. Я что, обязана бегать по домам сотрудников и уговаривать их приходить вовремя на работу? Насладившись произведенным эффектом и не дав ему не ответить, она добавила контрольный: Иди работай, Горшкова! Твой участок вон там! она указала на заросший плотным кустарником овраг в конце двора. Специально для тебя выбирала. И чтобы ты знала! Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слег вжх Внезапно проверещал динамик и опять заткнулся на полуслове. Поэтому концовку речи начальницы я не расслышала, а она уже удалялась. Я оглянулась, и кто бы сомневался, что мой участок будет самым-самым. А враг был глубок, словно расселенный меж плит или лунный кратер. Так, во всяком случае, мне показалось. Наш склон со стороны депо, который предстояло убирать именно мне, сплошняком зарос шиповником, можжевельником и еще какой-то дрянью, да нельзя, острый и колючий. Моих познаний во всей этой грёбаной ботанике хватало лишь на то, чтобы достоверно отличить кактус от березы. Вроде еще и ежевика тут росла. Если не ежевика, то тоже что-то противное». Окончательно повдухом я, тем не менее, подхватила грабли и уныло двинулась осваивать уверенный фронт работ. Уже через несколько минут все руки были в царапинах, в волосах запутался можжевеловый ежевичный гербарий, а практически новые спортивные штаны Горшкова, которые я с превеликим трудом натянула на Лидочкину задницу, обзавелись затяжками, пятнами и большой дыркой на коленке. Заросли густо благоухали пылью, затхлой полынью и собачьими экскрементами. Чихнув, я дернулась и с размаху зацепилась граблями за особо толстую стелющуюся ветку, чуть не навернувшись со всей дури во враг. В овраг. последний момент ухватившись за шершавый побег, и устояла, зато занозила себе ладонь и содрала кожу на пальце. Нет, трудовая повинность явно не моя. Еле-еле я выдернула грабли из колючего плена и, дуя на ссадины, чуть не заплакала. Здесь, чтобы привести все в порядок, нужна как минимум рота солдат. А я одна, и уже куча увечий и потерь. Погрустив немножко, я решила перейти сперва на дальний конец. Вроде там не такие дебри, а потом чуть приноровлюсь и вернусь обратно. Дальние кусты шевелились, и оттуда доносились звуки. Я осторожно подкралась и заглянула. В кустах выпивали мужики. Уютно расположившись на небольшом выступе, они неспешно вели беседу. Рядом лежал наваленный в кучу инвентарь. «А я ей говорю, жениться на тебе не буду, а вот вечером приходи». В этот момент ветка под моей ногой хрустнула, и веснущий парень в мятой кепке чуть не подскочил. «Кто там лазит?» «Извините», — пришлось показаться, — «я здесь убираю, это мой участок». «О, Лида!» — заулыбались мужики. «Ты что, одна тут работаешь?» «Да вот...» — щука сказала... Вздохнула я в тайне, надеясь, что мужики мне помогут. «Участок огромный, сил уже нет, а работа — непочатый край». «Ты чё такая наивная, Лидка?» — удивился веснущий и налил в гранёный стакан портвейна. Глупомор будешь?» Я отрицательно замотала головой. «Не дай бог, щука унюхает». «С Горшковым живешь. а до сих пор простая, как три копейки», — хохотнул второй в линялой куртке с крупными заплатками на рукавах. «Ох и святая простота! Ну, твое здоровье!» Веснущий выпил, занюхал рукавом и передал стакан третьему усатому мужичку средних лет. «Держи, Иваныч!» Пока Иваныча деловито наливал, Веснущий благодушно продолжил. «Ледуха, тебе разве больше всех надо? Ну вот смотри, как все нормальные люди работают!» «Спокойно, умеренно, жило никто, кроме тебя, не рвет». «Здесь главное, Лидия...» — Иваныч залпом хлопнул стакан и принялся меня просвещать. «Главное — быть на виду, чтобы начальство, значит, рвение твое видело. Иначе не оценят и будет считать бездельником. А бездельников и дармоедов начальство что? Правильно, не любит. Ибо безделье есть враг советского человека». «Как говорит народная мудрость, тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги». «Нам песня жить и любить помогает», — хрипло подтвердил динамик. «Смотри, вот как мы сейчас будем делать. И так же делай», — усмехнулся второй. Набулькал себе полстакана, немножко подумал и долил еще. «Ну, запаску что ли?» «Давайте, ребя, пора в бой». Один кружок ща поперед в щуки прошвернемся и опять по стаканчику бахнем. А ты смотри, Лида». Да, учись у нас! кивнул напоследок Иваныч. Мы бутылку тут в кустах оставим, если что, головой отвечаешь. Притворно сурово нахмурил рыжие брови весну и погрозил меня пальцем. Главное, литка, все не выпей. Он хохотнул, с гроба стал огромный моток шланга, выдрузил его на плечо и понес куда-то мимо щуки. и второй подхватили длиннющую лестницу и устремились вслед за ним под аккомпанемент из динамика. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. «Поберегись!» — прокричал веснущий ты, вбуриваясь в толпу. «Осторожнее!» — подхватил Иваныч. «Заворачивай ее, Сева! Да направо заворачивай, я тебе говорю!» «Куда направо? Куда?» — заорал второй. «Иваныч, налево, налево заноси!» Мужики дружно подняли трудовой гвалт. «Тогда мы песню споем боевую и встанем грудью за родину свою!» Вторила им динамик. Щука одобрительно взирала со своего пьедестала, а я ухватилась за грабли и полезла под очередной куст. «Кажется, я научилась!» Ветви уже не так часто цеплялись из-за грабли, удалось очистить довольно большой участок. Тщательно выгребая прошлогоднюю листву из-под чахлого куста сирени, я подцепила какой-то предмет. Подтянув его поближе, чтобы бросить в общую кучу мусора, вдруг обнаружила, что это не что иное, как бумажник. старое потрепанная портмоне из дерматина, которая пролежала тут так давно, что на нем намертво нацементировался слой глины и грязи. Я торопливо, пока они вернулись мужики, развернула бумажник. Внутри лежало несколько мятых, влажноватых червонцев. «Вполне хватит, чтобы отдать Тоне за обувь. Хотя такие грязные как ты, и отдавать неловко. Придется, видимо, сперва обменять в сберкассе». Подошло обеденное время. Народ начал рассасываться. Иваныч, Сева и веснущие вернулись на пост в кустах допивать клыпамор, А я устремилась в свой кабинет. После душных и вонючих зарослей, пропитанный запахами старых бумаг кабинет, противным уже не казался. Я плюхнулась на жалобно скрипнувший под лидочкиными телесами стул и с удовольствием вытянула гудевшие ноги. Устала с непривычки, поэтому на обед решила не ходить. С собой был бутерброд с подтаявшим кусочком сливочного масла, настоящего без химии. Вскипячу чай, благо маленький кипятильничек у Лидочки есть, и будет мне счастье. Насколько я поняла, субботник быстро не закончится. Придется убить весь день на проклятые заросли. Мои мысли прервал скрип двери, в которую тут же просочилась Тони. Вид у лидочки на подруга имела Данельзе смущенный, уже предощущая, что к чему, я молча смотрела на нее. Потомившись пару минут, она наконец выдавила. Лид, ты только не обижайся? Не буду, кивнула я. «Говори. Тут такое дело...» — продолжила мяться Тоня. «Как бы это сказать?» «Так и говори», — посоветовала я. «Прямо. Понимаешь?» Тонины уши предательски залили. «В общем, пятнадцать рублей за скрабовое мыло девочкам дорого. Они сперва прям сильно хотели, а потом Валя сказала, что это дорого, и все согласились. Наташка так вообще предлагает за три». «Без проблем». Пожала я плечами, хотя было неприятно. «Раз дорого, пусть моется земляничным. Каждому свое». «А может, ты по три продашь?» С надеждой спросила Тоня. «Мыло-то всем понравилось?» «Нет», — покачала головой я. «Почему нет?» — не сдавалась Тоня. «У тебя его много, ты все равно все не используешь. А срок годности закончится, и все». «Да мне как-то фиолетово...» хмыкнула я. «Тоня, это эксклюзивное импортное мыло ручной работы. И цена на него соответствующая. Это не мыльно-рыльный товар широкого потребления. За комфорт нужно платить. И всегда очень дорого». «Но ты за такие деньги не продашь», — Тоня предприняла еще одну попытку убедить меня. Но я уперлась. «А так по 3 рубля 12 кусков. Получается 57. «А если по пятнадцать, то будет 285, восемьдесят хмыкнула я. «Двести двадцать рублей — разница. И они на дороге не валяются, поэтому дарить их девочкам я не собираюсь. Лучше я все это мыло в унитаз спущу, чем буду раздавать на дурняк. У меня не богодельно, в конце концов». Лида, но за эти деньги можно французские духи купить. А это всего лишь мыло. Пусть и скрабовые, но просто мыло. «Согласна», — пожала плечами я. «Пусть покупают французские духи и моются ими». «Ну, смотри», — вздохнула Тоня. «Жаль, конечно. Девчонки расстроятся. Ужас прямо». «Да мне как-то без разницы». Я встала и сунула кипятильник в чашку с водой. «Ты чай будешь?» «Да нет. Пойду я», — покачала головой в конец расстроенная Тоня. «Надо девочкам сказать». Но ты, если вдруг передумаешь, говори сразу. По три, так сразу все купит. Нет, Тони, не передумаю. Я осторожно вытащила раскаленный кипятильник и бросила щепотку слона в чашку. Ответом мне была хлопнувшая дверь. Да уж, понимаю, что Тоня хотела как лучше, но осадочек остался. Ну что ж, я сама виновата. Не учла специфику целевой аудитории. В депо «Монорельс» работают обычные советские труженицы, для которых в приоритете накормить семью, обставить квартиру и, если повезет, поехать отдыхать куда-нибудь типа в Крым. На всякие ништяки денег жалко. Это вполне естественно, ведь зарплаты не резиновые. Да и эпоха потребления брендов и понтов еще не наступила. Так что придется либо найти другую целевую аудиторию, что при Лидочкиной работе и круге общения уж очень маловероятно, либо искать другой источник дохода. И почему-то я склоняюсь ко второй версии. Я уже доедала бутерброд, когда в кабинет вошла женщина в синей вязаной кофте. По фото на стенде я вспомнила, что дама работает в бухгалтерии и зовут ее Валентина Акимовна. Ну, примерно так. То есть... «Очевидно, это и есть та самая Валя, которая сбила мне цену». Пока я размышляла, дама ринулась в атаку. «Лида!» — растянула она в приторной улыбке тонкие губы с растекшейся дешевой бордовой помадой. «Говорят, ты мыльце продаешь. «Кто говорит?» — внимательно посмотрела на нее я. «Ну...» — чуть смутилась Валентина Акимовна. «Ходят слухи...» «Слухам верить нельзя», — заявила я и долила воды в чашку. Как правило, слухи врут. Я так понимаю, вы насчет штатного пришли? На шестой вагон ремонтный? Так мы же на понедельник договорились. Я как раз все подготовила, осталось разложить по папкам. Завтра утром отдам. Да нет. Узкий лобик, тщательно отретушированный тональным кремом балет, пошел морщинами. И ретушь чуть растрескалась. Я точно знаю, что это ты продаешь мыло, Лида. И продаешь его дорого. Ты знаешь, что наживаться на товарищах некрасиво? поэтому я по-хорошему предлагаю. Продай за три. Но в крайнем случае за четыре продай всем, а мне за три. Выдав это раз предложение, она умолкла и выжидательно уставилась на меня. «Валентина Акимовна!» изобразила недоумение я. «Вы это о чем сейчас? Если речь не о штатном, то ничем больше помочь не могу уж, извините. Обед скоро заканчивается, я бы еще чаю хотела успеть попить». Вот, значит, как. Измазанный помадой рот превратился в куриную гуску. Зря ты это, Горшкова. Очень зря. Я преувеличенно громко отхлебнула чаю и подвинула к себе стопочку документов. — Ты пожалеешь, — прошипела Валентина Акимовна, и коралловые бусы обиженно звякнули остеклярусную чешскую брошь. — Я тебе это обещаю. Я пожала плечами и уставилась в бумаги. Валентина Акимовна еще потопталась у двери, но, видя, что я не реагирую, вышла вон, оставив напоследок вонючее облачко сладковато-гвоздичных духов. «Фух! Да, что тут можно сказать? Умею я наживать врагов на ровном месте. И Тонька тоже еще». Сама с этим мылом прицепилась, как репей. «Продай, мол, начальнице на подарок надо». И девочки просят. А потом мало того, что цену сбить хотела, так еще и меня с потрохами сдала. Отсюда главный вывод. На работе ничего такого больше. Народ здесь лучезарно приветливый, да только с виду. Впрочем, среди людей так повелось еще от тавели и кайна. Хотя жалко. Я-то думала, что у Лидочки есть хоть одна подруга, Тоня. А, ну, вон как». Немного посокрушавшись, я вышла на свой участок. Ежевичные заросли угрожающе щелились шипами. Я окинула взглядом оставшийся кусок и поняла, что не осилю. Из дальних кустов доносился взвешенный философский спор на тему Ты меня уважаешь, органически вплетаясь в какую-то унылую симфоническую музыку, которая щедро одаривал нас динамик. А мне снова предстояло влезть в колючки через тернии к звездам, так сказать. Ухватив покрепче грабли, я уже почти отважилась приступить к работе, как сзади зародилось деликатное покашливание. Передо мной стоял интеллигентного вида человек при галстуке, в голубой рубашке и роговых очках на длинном носу. Впечатление портили лиловые подтяжки, которые он постоянно мял и теребил. «Лидия Степановна», — вежливо проблеял очкарик, голос у него оказался неожиданно тонким. «Скажите...» «Пожалуйста, а Валерий Анатольевич на меня сильно ругается?» «Хм, знать бы еще, кто ты такой, милый человек», — подумала я, а также куда девался не к ночью упомянутый Валерий Анатольевич. Но вслух дипломатично ответила. «Ну вы же сами знаете, какой Горшков!» «Да...» — вздохнул Очкарик, и от избытка чувств так дернул подтяжку, что она смачно шлепнула его по впалой груди. Очкарик жалобно ойкнул и подскочил. Я изобразила сочувствие и ждала, чем все это закончится. — Лидия Степановна, — приложила руки к груди очкарик, — я вас очень прошу. — Нет, я вас умоляю, передайте, пожалуйста, Валерию Анатольевичу пока вот это. Очкарик сконфуженно протянул мне небольшой сверток и горячо зашептал. — Здесь триста рублей. Пересчитайте, пожалуйста. Остальные я отдам через полтора-два месяца. Я обязательно все отдам. Клянусь. «Да я-то вам верю!» — я похлопала очкарика по плечу, забирая деньги. «Но что подумает Горшков? Ну вы же понимаете...» «Лидия Степановна...» — чуть не подпрыгнула очкарик и так рванул подтяжку, что она чуть не оторвалась. «Прошу вас, заступитесь перед супругом. Вы же знаете, Леньков никогда слова не нарушает». «Да, не нарушает. Я лишь прошу подождать». Очкарик еще что-то взволнованно вещал, клялся и божился, что все будет хорошо, и Леньков не такой. Я так поняла, что это он отдал Горшкову то ли долг, то ли взнос. Знать бы еще, что Лидочкин супруг с этим буратиной на подтяжках мутит. Но в любом случае это особого значения не имеет. И денег этих Горшкову не видать». Я сунула сверток в карман и мстительно ухмыльнулась. Очкарик, истолковав мою улыбку как жест толерантности и безусловной поддержки, еще немного посотрясал воздух и, наконец, ретировался. А я бросила грабли, схватила какой-то кусок шланга из кучи мусора и, водрузив его на плечо для производственной конспирации, как учил меня Иваныч, пошла искать Тоню. Сперва нужно вернуть деньги за лоферы. А вот дома меня уже ждали». В комнате за столом сидел Горшков с мамашей и пили чай. Мадам Горшкова и по совместительству Лидочкина свекровь была неожиданно видной развощокой дамой с решительно сдвинутыми бровями. Следы былой красоты не могли испортить ни крашеные хной химические завитушки, ни чрезмерно голубые тени на веках. В комнате царил форменный разгром, вся мебель сдвинута, какие-то чемоданы, коробочки и узлы заполняли почти все и так небольшое пространство. Горшков, бледный и растерянный, смотрел куда-то перед собой остолбенелым взглядом. Когда я вошла, он уронил ложку. — О, гость в дом, хозяевам радость! — гостеприимно воскликнула я и обозначила улыбку. — Добрый вечер, гости дорогие! — Лидия, не фиглярствуй! — поморщилась свекровь. «У нас к тебе серьезный разговор». «Как неожиданно», — всплеснула я руками. «Представьте себе, у меня к вам тоже». «Лидия, твое поведение крайне возмутительно». Проигнорировала мои слова свекровь. «Ты как себя с мужем ведешь? Ты что это себе позволяешь таким тоном разговаривать? Да еще на глазах у соседей. Что люди скажут? Ты что, хочешь всю карьеру Валерию сломать? Он кандидат в члены партии, а ты ничтожество. Тут такие скандалы устраиваешь». Я ж опешила от такого напора. Что, Лиди, забыла уже, как мы тебя от дурдома спасли? Одели, обули, на работу устроили. А ты? Вся твоя благодарность в подлости? Мерзость какая! Пригрели змеюку на груди! Я поперхнулась воздухом. У Валерия слабый желудок, ты же знаешь, продолжала распираться свекровь. А ты за его питанием совсем не следишь. Рубашки и те выглядеть нормально не можешь. Руки из жопы. Да что ты за хозяйка такая? Он тебя перестаркой из жалости замуж взял, а то так бы сидела навечно в старых девах, людям на смех. А ты? Чем ты отплатила за все, а? Отвечай. Услышав придурдом, я основательно зависла. Видя, что Лидочка не собирается отвечать, Свекровь взвизгнула: "Валерий, ты чего молчишь?". Горшков отмер и вякнул нечто невразумительное. «В общем, так, Лидия...» — решительно хлопнула по столу свекровь. «Нужно спасать ситуацию. Я поживу тут пока с вами. Помогу тебе, подскажу по-женски. Мы же родичи, должны мириться». «Как тут?» — вытаращилась я. «Где тут?» «Да тут», — величественным кивком подтвердила свекровь. «У вас тут». «А спать вы где будете?» Я даже не могла удивляться. «У нас всего одна кровать. Втроём ляжем. Будете нам подсказывать в нужные моменты или как?» «Нет, ну ты посмотри», — всплеснула руками мамашка Горшкова. «Лидия, ты как со старшими разговариваешь? Кто тебе позволил таким тоном с матерью своего супруга говорить?» «Вы на вопрос не ответили». Мать моего супруга. Ляжешь на раскладушке пока. Валерий поспит сегодня на полу, а завтра ему диван привезут. А я на кровати лягу. Прекрасно. Растянула я губы в улыбке. Вы просто прекрасно все распланировали. Вот только со мной согласовать почему-то забыли. Или же не сочли нужным. Так я напомню. Вообще-то я здесь хозяйка. И как хозяйка заявляю. «Жить будете у себя, дорогая мама!» «О, нет!» — прошипелась свекровушка. «Никакая ты здесь не хозяйка, Лидия! Комната принадлежит Валерию. Ты здесь даже не прописана. Так что мой сын будет решать, кого пускать жить, а кого нет!» «Чудесно!» — кивнул я. «Насколько я понимаю...» Я прописана на Ворошилова, но квартиру почему-то заняла некая Олечка Горшкова. Мою квартиру, которую именно мне завещала тетя. Вот туда я и пойду сейчас жить». «Да ты посмотри на неё!» — сорвалась свекровь. «Иродище какое! готов ребенка на улицу выгнать, лишь бы самой хорошо было! И ты там не прописана! Ты в общаге Строймашевской прописана, забыла?» И это я договаривалась о твоей прописке по своим связям. Кстати, о ребенке, я уже прикидывала, как буду отвоевывать квартиру. Нужно не забыть завтра с утра повестить органы опеки, что за ребенком никто не следит. В квартире антисанитария, Олечка водит мужиков, подозреваю, что женатых, ведет антисоциальный образ жизни. Соседи с радостью все подтвердят. Да какое твое дело, мразь, взревела свекровь. «Своих детей нет, так ты на чужих бросаешься!» «И, кстати, Улечка и Светочка Горшковы, они тебе каким боком родичи, Валера?» Супруг вздрогнул и впервые посмотрел на меня долгим взглядом. По мере разглядывания Лидочки, уши, лоб и щеки у него все больше и больше краснели. И, наконец, приобрели ярко-бордовый цвет. Я даже испугалась, что у него сейчас инсульт случится, но не случился. Вместо этого Валерий вдруг психанул. «Это же мой костюм!» «Мама, вы это видите?» «Она надела мой костюм!» «Да погоди ты с костюмом, Валера!» Отмахнулась свекровь. «Давай сперва с квартирой разберемся!» «Мама!» — не унимался супруг. «Вы не понимаете, она же испортила мой костюм! Финский, между прочим! Я его из Ленинграда привез!» «Заткнись!» — синхронно гаркнули мы на Горшкова. От неожиданности все опешили, и на миг воцарилась тишина. «Мама», — завелся опять Горшков, — «когда вы говорили, что это все ненадолго, вы не сказали, что она мои вещи будет носить. Я так и не договаривался. Я не хочу больше всего этого, мама. Уберите от меня эту женщину». «Заткнись, дурак», — цыкнула свекровь. Но было уже поздно. Пазл сложился. Я врубилась в ситуацию и расхохоталась. «Так вот для чего все это было. Ради квартиры, да?» Нашел бедную дурочку в сложной жизненной ситуации. Утешил, изобразил любовь, женился. А сами с мамушкой потихоньку квартирку отжать хотели. Полгода потерпеть, зато квартира в центре будет двухкомнатная. Чудесная схема. Вот только дурочка-то не дурочкой оказалась. И быстро все поняла. «Мразь!» — закричала свекровь. Супруг сидел беззвучно, открывая и закрывая рот, как выброшенный на берег окунь. «Сама мразь», — устала ответила я. «Я вот завтра в милицию заявление напишу, как вы схему провернуть хотели. Посадят вас из-за мошенничества. Как пить и дать? Посадят». «И ничего ты не сделаешь», — вдруг ощерилась свекровь. Черт, я даже имени ее не знаю. Мы сейчас скорую вызовем и в дурку тебя сдадим. У меня знакомый профессор есть. Я договорюсь, ты пожизненным овощем сидеть там будешь». «Не сдадите», — покачала головой я. «Во-первых, я вменяемую, любая экспертиза это подтвердит». Во-вторых, наш скандал все соседи слышали, и угрозы ваши точно. Так что свидетели будут. И в-третьих, если Лидочку в дурку сдадите, то на карьере вашего сыночка можно поставить крест. Сразу разнесется, как он молодую жену до дурки довел, чтобы квартиру отобрать. «А вот сейчас и посмотрим». Не унималась свекровь. «Валера, иди к Грубякиным, звони в скорую. Скажи, эпилептический припадок опять случился, и она на людей бросается». Горшков нерешительно взглянул на мать, затем перевел взгляд на меня, опять покраснел и начал подниматься. «Сядь!» — припечатала я. «Валерий, ты же взрослый, вменяемый мужик. Что ты мамочку слушаешь? У тебя сейчас есть шанс все обратно отыграть. Я сегодня пойду, переночую к соседке. Утром, пока буду на работе, ты заберешь Олечку из моей квартиры. Я туда въеду и буду там жить». и завтра же подадим заявление на развод. Детей у нас нет, это причина весомая, твоя карьера и репутация не пострадают. Мы тихо и спокойно разведемся и будем дальше жить, как ни в чем не бывало». Горшков задумался и перевел взгляд на мать. «Валера», — не дала я ему времени на раздумья, — Ты, конечно, можешь сейчас бежать звонить, пытаться упрятать меня в дурку, и, может быть, даже у тебя это и получится. И даже если меня туда надолго засадит, ты должен понимать, этот профессор не вечный, стопроцентно уже старенький, так что он через пару лет приставится, и я выйду на свободу. И это произойдет скоро, и очень скоро. А потом я твою жизнь превращу в ад. И мне за это ничего не будет. Ведь я буду после дурки со справкой. «Так как, Валера? Хочешь всю жизнь жить и оглядываться от страха? Или же ты сейчас принимаешь правильные решения, как нормальный мужик, и мы тихо разводимся и остаемся каждый при своих интересах? Решай!» И Валера решился. Он просто молча кивнул. Но уже и это был хоть какой-то сдвиг. Собирала я Лидочкины вещи под аккомпанемент воплей свекровушки, и как только Горшков ее терпит... Супруг все это время сидел молча, бледный, как статуя Херувима в склепе. Думаю, герои греко-персидских войн и кровопролитных сражений Ахейского союза, даже объединившись, все равно проиграли бы в суровой битве Лидочкиной свекрови, которая насмерть стояла за каждую дешевую алюминиевую ложку, за каждое линялое полотенце. «Ты куда эту посуду нашу тянешь? А ну, на место положи, я все вижу!» Хваталась из-за сердце свекровушка. Я взяла одну тарелку. «Положи, — я сказала». Умирающим голосом причитала она, демонстративно капая валерьянку в стакан с водой. «Десять, одиннадцать. По миру дрянь такая пустит нас». Я открыла шкаф и вытащила тоненькую стопочку Лидочкиных вещей. Подумала и добавила простыню и наволочку. Это, очевидно, оказалось последней каплей. Не выдержав, свекровь метнулась к Лидочкиному чемоданчику и принялась лихорадочно выбрасывать вещи из него прямо на пол. Стакан с валерьянкой сиротливо стоял на столе, ароматизируя все вокруг тошнотворным больничным запахом. «Что вы делаете?» «Аж опешила я». «Не позволю каждой аферистке наживаться за счет моего сына!» — шипела свекровь, швыряя Лидочкину кофту в сторону. Туда же в кучу полетели старые брюки, шарф и даже штопанные и перештопанные бюстгальтеры. «Мамо, вы хоть трусы мне оставьте!» — не удержалась я. «Не тобой куплено!» Процедила свекровь, руки ее тряслись. «В каком смысле не мной? Мне, в конце, все это дело надоело. Барахла не жалко, но это дело принципа. Таким людям стоит уступить хоть в чем-то, и проблем потом не оберешься». «Это все Валерий покупал», — зло сверкнуло глазами свекровь. «Да?» — начала тихо закипать я. «А на какие такие шиши он это все покупал?» Давайте тогда сравним, какая зарплата у ПТУшного преподавателя кружка пения на полставки и у работницы транспортной промышленности. Почему это у Лидочки, в смысле у меня, элементарной одежды нету, а у Горшкова весь шкаф дефицитными шмотками забит? Да как ты смеешь. Валерочка творческий человек. Его концерты уважаемые люди города смотрят. Ему нужно быть представительным. Это тебе не в конторе штаны протирать. Категорически отрезала свекровь, но была перебита мной. Смотрю среди горшковых. Куда ни плюнь, сплошь творческие люди. И, кстати, почему и за квартиру на Ворошилова и за эту комнату плачу только я? Прекрасно все продумано. Валерий и Ольга творческие люди. Значит, за все квартиры пусть платят Лида. Богема, паразитирующая на шее пролетариата, да. И за продукты для богемы плачу тоже я. «Ведь Валерочка кушать любит все только свеженькое и самое вкусненькое. Давайте, дорогая мама, тогда подсчитаем, сколько и когда было уплачено мной и разделим все хотя бы пополам. «Да ты... ты...» — свекровь побагровела так, что я испугалась. «Что я? И зачем вы мой старый бюстгалтер забрали? Валерочка носить будет. Вряд ли Олечка это наденет. Любовник ей, небось, импортные дарит. А вам такое уже не надо». Остается Валерочка? Не смей завидовать, Олечке, дрянь такая, цикнула свекровь. Да чему тут завидовать, удивилась я. Далеко не самая юная женщина с прицепом, без собственной жил-площади, да еще женатым спуталась. Вот уж повод для зависти. Не знаю, куда зарулил бы наш спор, но вдруг распахнулась дверь, и на пороге возникла Клавдия Брониславовна лично. Окинув наше семейство внимательным взглядом, она немедленно расплылась в елейной улыбке. — Элеонора Рудольфовна, дорогая, здравствуйте! Сколько лет, сколько зим, а я слышу вроде ваш голос. Невестку повоспитывать решили? Ну, правильно, правильно. Нынче молодежь такая некультурная пошла. Лидии еще повезло за Валерия замуж выйти. Может, и станет человеком хоть когда-нибудь... Я аж поперхнулась от неожиданности. А вот и моя Зинаида жизнь сгубила. Такая умница красавица, и как на скрипочке она в детстве играла. И на тебе, выскочила за этого крынущика. Теперь вся жизнь под откос и своя, и материна. На подрумяниной морщинистые морщинистой щеке Клавдии Брониславовны блеснула слезинка. «Здравствуйте, здравствуйте!» Достопочтенная Клавдия Брониславовна самым разлюбезным тоном проворковала свекровь. Но надо же, она уже аж целая Элеонора Рудольфовна оказывается. Не абы как. «Как здоровьется ваша соседка? Как жизнь? Все еще в одиночестве?» «Ой, а куда это вы на ночь глядя переезжаете?» Медоточева спросила, проигнорировав последнюю подколку, Клавдия Брониславовна и окинула жадным от любопытства взглядом разгромленную комнату. — Да вот, Валерочка, наконец, прозрел, — поделилась свекровь и на меня искосы ненавидящим взглядом. — Что случилось? — глаза Клавдии Брониславовны заискрились от предвкушения новостей. — Понял, что пригрели мы змеюку на груди, — продолжила лить патоку свекровушка. Подобрали, руку помощи протянули, отмыли, накормили, на работу пристроили. А оно вон как все обернулось. «Неужто литку выгнать решили?» — радостно всплеснула руками Клавдия Брониславовна. «Вот это новость!» «Да вы же сами видите, не пора, не явно!» Скорбно поджала губы свекровь и подхватила стакан с валерьянкой. «Как сокол и курица!» «Вот сейчас прям совсем обидно стало!» Мало того, что последние трусы отбирают, так еще и курицей обозвали. Еле-еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Да уж!» — со вздохом согласилась Клавдия Брониславовна. Вот кто бы сомневался. И окинула меня снисходительным взглядом. «Ну, все, что не делается, все к лучшему, все к лучшему. Ах, дорогая Леонора Рудольфовна, вас можно только поздравить». «Вот если бы моя Зинаида прозрела, я бы так радовалась, так радовалась! Вы только представьте, какая бы из них с Валерием пара красивая получилась!» Свекровушка, которая в этот момент решила отпить капли, поперхнулась и закашлялась. «Валера, постучи!» — просипела она. Валера и истуканом продолжил сидеть за столом. «Пришлось постучать мне». «Тише ты!» — фыркнула свекровь, продышавшись. «Спину мне решила сломать!» «Да, неблагодарная ты, Лидия!» — поддакнула Клавдия Брониславовна. Она с невыносимым мудрым видом еще поразглагольствовала о нравах современной молодежи, но видя, что все на взводе, вскоре ретировалась. «Ну ты посмотри на нее! всплеснула руками свекровь, как только дверь за соседкой закрылась. «Зинаиту свою она нам сватает!» «Да кому нужна твоя Зинаида? Радовалась бы, что этот дурак Грубякин взял ее с тремя детьми. Еще и четвертого сразу заделали. И на своей жилплощади, между прочим, прописал. И кормит всех, включая Клавдию». «Серпентарий какой-то».